Глава 4. За ужином Саша старалась вести себя так, чтобы клокочущие внутренние чувства не выплескивались наружу, и это ей вполне удавалось. После ужина она ответила отказом на Костина предложение прогуляться, сославшись на то, что устала и очень хочет спать. Он посмотрел на нее долгим взглядом, но смолчал и ушел бродить по леям сада один. Саша слышала, как минут через сорок Костя вошел в свою комнату. Какое-то время оттуда доносился шелест страниц, потом раздался негромкий стук, и Саша догадалась, что Костя уснул и книга, выпав из его рук, упала на пол. Серебристый лунный свет потоком лился в открытое окно, и в комнате было светло, почти как днем. Саша не спала всю ночь, думая о том, что она, конечно, любит своего жениха, но, возможно, Костя прав. Его дядя совсем не старый. Конечно, у них большая разница в возрасте, но разве на это кто-то обращает внимание? К тому же, во время прежнего приезда дядюшка смотрел на нее совсем не так, как смотрят на невесту племянника. Или ей это только показалось? Ее мысли перескочили на Марианну. Вот уж кого не смущает разница в возрасте. Думала Саша с нарастающей неприязнью к девушке. Ясно, что эта девица прилагает все силы, чтобы окрутить Олега Палча. Самое обидное, что Мариане при всем желании нельзя было отказать в очаровании. Засыпая Торнавский младший держал в руках книгу, но мысли его были далеки от прочитанного. Он думал о том, как хорошо было бы жениться на Саше и жить в этом чудесном доме, растить в нем своих детей. При мысли о том, как он был счастлив здесь в детстве, у Кости жалось сердце. Но если дядя женится, а он непременно женится, то и думать об этом бесполезно. У дяди будут дети, именно им достанется этот уютный дом. И сначала они, а потом и их дети будут бегать по тропинкам, смотреть на пёстрых бабочек, кружащих над цветниками, собирать ароматные краснобокие яблоки, и объедаться малиной. Грустно, очень грустно, но иначе нельзя. И нужно смириться с этим, хотя сделать это довольно сложно. На этой мысли Костя уснул, забыв положить книгу на столик. За окном заливались птицы, пахло свежестью, не зря в народе и считают месяцем белых ночей, цветущих трав и поющих птиц. Проснулся Костя рано, еще только начинало светать. Он сразу поднялся с постели и нырнул под прохладный душ. Неплохо было бы прогуляться в саду, подумал он. Ведь через пару дней нужно будет возвращаться в город. Лучи рассвета серебрили росу на сочной, нестомлённой зноем траве. Еще упоительно пахли ночные фиалки, готовые закрыть бледные цветки с приходом дня. Костя почему-то подумал о том, что фиалки спят весь день, а некоторые люди находятся в полусонном состоянии всю жизнь. Вот, например, он. Благодаря усилиям дяди Костя получил хорошее образование, уехал, чтобы начать самостоятельную жизнь. Наотрез отказавшись работать на предприятии дяди, поселился в квартире родителей и вроде бы стал вполне самостоятельным человеком. Встретил Сашу и полюбил ее всем сердцем, и она ответила ему взаимностью. Ну и что толку? Разве он нашел себя. «Все в его жизни непрочно, зыбко», Даже его любовь. Он абсолютно не уверен в том, что Саша его любит, хотя сам влюблен в нее по уши. Порой ему кажется, что она играет им. Время от времени он пытается взять себя в руки и проявлять свои чувства не так явно. Как там сказал великий классик: чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей вздохнул и подумал, что классики тоже ошибаются. Если бы он не ухаживал за Сашей так искренне, то она могла бы и расстаться с ним. Недостатков в поклонниках у нее не было. Он не заметил, как подошел к скамье в тени старой яблони, и остановился только тогда, когда на ней кто-то зашевелился. Это была дочка управляющего. Мариана тихо плакала, не обращая на него внимания. И от этого ее плач показался ему еще более горестным. Костя остановился, не зная уйти ему или остаться. Девушка наконец заметила его, вытерла слезы тыльной стороной руки. Молодой человек поспешил к ней, протянул свой платок. Вы плачете, тихо произнес он. Она кивнула и улыбнулась ему сквозь слёзы, прямо как солнышко во время слепого дождя. Невольно подумал он и спросил: вас кто-то обидел? Нет. Марианна покачала головой, ее светлые волосы рассыпались по плечам, а одна прядька упала на щеку. Тут только он по-достоинству оценил ее красоту. Не отдавая себе отчета в том, что делает, протянул руку, убрал волосы с ее лица и нежно погладил по голове, так гладит маленькую собачку или крохотного котенка, которые умиляют своей трогательной беззащитностью и вызывают желание пожалеть и защитить. Наверное, вам не очень-то хочется сидеть целыми днями возле больного, спросил Константин, не сводя взгляда заплаканных девичьих глаз, которые напоминали ему то ли утренние незабудки, то ли угасающие небесные звезды. Нет, мне это совсем не трудно. И вы не скучаете по столице? Скучаю. Вы очень красивая, сорвалось его губ. Спасибо, тихо улыбнулась она. Костя не знал, о чем еще сказать. Он просто стоял и любовался ее юной красотой, гармонично вписывающейся в этот огромный сад, наполненный таинственными звуками и опьяняющими ароматами. Ему почему-то стало легко, словно душа освободилась от оков и получила давно желанную свободу. Но нужные слова по-прежнему не шли ему на ум. И она заговорила сама: "Ваш дядя очень милый человек, и я озабочусь о нем вовсе не из-за денег". Никто и не подозревает вас в меркантильности. Спасибо. Он нравится вам? Она кивнула утвердительно. И вы хотели бы стать его женой? Я не знаю. Но ведь вы влюблены в него. Она посмотрела на носки своих модных туфель и ничего не ответила. Собственно, это и так понятно, проговорил он больше для себя, чем для неё. Марианна подняла голову и тихо вздохнула. Из ее глаз выкатилась еще пара слезинок, одна из них сбежала по щеке, а другая зависла на реснице, и никак не хотела срываться. «Полно вам убиваться", сказал Константин. "Я уверен, что дядя оценил вашу молодость и красоту. Вы думаете?" "Я уверен", вздохнув, повторил он. "Но вы не хотите, чтобы дядя женился?" встревоженно спросила девушка. "А чего же?" Я, конечно, эгоист, как и большинство людей, но не до такой степени, чтобы не желать дяде личного счастья. Значит, вам не нравлюсь именно я. Как может не нравиться такая красивая девушка? Искренне возмутился Константин. Спасибо. Она улыбнулась ему так искренне, так ослепительно, что у него снова защемило сердце. Мне это за что, спасибо? Благодарить вы должны родителей и природу. Вам За то, что пытаетесь меня приободрить. Но я оплачу вовсе не из за вашего дяди. А из-за чего же, удивился он? Сама не знаю, ответила она простодушно. Проснулась среди ночи, и сердце сжало такая тоска, что просто сил нет. Со мной такого никогда не случалось. И она скоро оделась, выбежала в сад и вот сижу здесь. Константин снова внимательно посмотрел на девушку и подумал, что такие, как она, теперь большая редкость. Не девушка, а настоящее сокровище. Дяде повезло. Он неожиданно почувствовал нечто похожее на укол зависти. Хотя чему ему завидовать? Ведь у него есть Саша, его Саша. «Но теперь вы успокоились", проговорил Костя, и "нам лучше пойти в дом, скоро уже и завтрак будет". Пожалуй, вы правы, сказала Марианна и поднялась со скамьи. Он подал ей руку, и она охотно оперлась на нее. Они вошли в дом, и нос к носу столкнулись с Сашей. Вот ты где. Она запнулась на миг, а потом продолжила: "А я искала тебя". Проснулся пораньше и решил прогуляться и встретился в саду с Марианной. Вижу, она тоже любит ранние прогулки. Извините, Проговорила девушка смущенная. "Я пойду, посмотрю, как там Олег Палыч». "Не задерживайтесь", бесцеремонно крикнула ей вдогонку Настя, накрывающая на стол. "Я только посмотрю", откликнулась Мириана. "Вы бы были повежливее", не удержалась Саша от шпильки. "Вдруг это ваша будущая хозяйка". Настя фыркнула и выскользнула из столовой. В остальном завтрак прошел замечательно. Все делали вид, что заняты исключительно едой. После завтрака Мариана сразу ушла к Торнавскому старшему, а Саша предложила Константину прогуляться в саду. Когда они отошли на приличное расстояние дома, она остановилась так внезапно, что Константин едва не налетел на нее и спросила: "Тебе нравится Мариана?» С чего ты взяла?" удивился он. "Вижу, не слепая". Да ты ревнуешь меня, малышка, обрадовался он. «Еще чего, рассердилась она. Может, я вообще передумаю и уйду за твоего дядю. Вспыхнувшая была радость тотчас угасла. Какая муха тебя укусила? спросил Костя тихо. Ядовитая муха по имени Мариана». Саша, пожалуйста, перестань глупить. Я дура? Я этого не говорил, но дал ясно понять. Саша, ты же разумная девушка, пусти. Она вырвала свою руку и, не оглядываясь, быстрым шагом пошла к дому. Косте не стал ее догонять, решив, что одна она быстрее успокоится. Наверное, он был неправ. К обеду Саша не спустилась, сославшись на головную боль. Зато вечером он встретился с ней возле ложа больного. Там же была и Марианна. Девушки обменивались выразительными взглядами. Торнавский старший выглядел несколько утомлённым, а Костя чувствовал себя так, словно вокруг него бегают люди с факелами в руках, и непонятно, пугают они зрителей или намерены устроить поджог. Чуть позже Мариана взяла книгу и сказала, что наступило время чтения. Но Саша бесцеремонно вырвала книгу у нее из рук и заявила, что сегодня почитает дядя сама. При этом она лучезарно улыбнулась Олегу Палчу, проигнорировав всех остальных. Наступило неловкое молчание. Пауза грозила затянуться до неприличия. Тишину нарушил бальной, заявив, что сегодня он что-то устал и хотел бы просто поговорить с племянником наедине. Это холодное заявление остудило Сашин пыл, и обе девушки покорно вышли из комнаты. Все, что оставалось Константину, это молиться, чтобы они не подрались в коридоре. Сядь, пожалуйста, сказал Тарнавский-старший. старший. Я хотел бы поговорить с тобой. Да, дядя. Костя, не переживай. Что? Уверяю тебя, воспитание не позволит им вцепиться в волосы друг в друга, усмехнулся Олег Палч, угадав мысли племянника. Надеюсь, что ты прав, перевел дух Константин. И сад тянуло ароматом ирисов и ранних линий, и светлая луна за окном тоже походила на полностью распустившуюся лилию. Дядя, да? Ты о чём-то задумался? Да, слегка извини. О чем ты хотел поговорить со мной? Не столько поговорить о чем то конкретном, сколько остаться с тобой наедине. Когда ты был маленьким, я старался проводить с тобой как можно больше времени. Да, я помню. И очень благодарен тебе за это. Но я вырос. Да, ты вырос, и тебе стали интереснее твои друзья и девушки. Дядя, Кость, это естественно. Я же не укоряю тебя, просто констатирую. Дядя, ты говоришь так, словно ты старик. Олег Павлович улыбнулся. Напрасно ты улыбаешься. Я иногда думаю, что если бы я не свалился тогда на твою голову, ты бы женился, и у тебя сейчас была бы семья. А так я виноват в твоей неустроенности. Про неустроенность ты, конечно, загнул. А не женился я потому, что в молодости очень сильно любил одну девушку и потом всех других сравнивал с ней. И сравнение было не в их пользу почему ты не женился на той девушке, вырвалась у Константина. Она была несвободна. Жаль. да, пожалуй. Но я так понимаю, что это было твоим юношеским увлечением. Дядя ничего не ответил. Прошло так много времени, и теперь ты мог бы подумать о семье. Мне кажется, моя женитьба не обрадует твою невесту, усмехнулся дядя. Саша еще молодая, вспыльчивая и не всегда соотносит свои желания с реальной жизнью. Вот как задумчиво проговорил Тарнавский. А ты, значит, не против моей женитьбы? Я за твою женитьбу. Ты сам сказал, что я приезжаю не так часто, как тебе хотелось бы. Извини, дядя. Нет, нет, продолжай. Скоро я женюсь на Саше, потом, наверное, у нас появятся дети. И времени навещать тебя будет еще меньше. А разве вы не можете приезжать сюда в выходные, на праздники? Можем, но нам наверняка захочется побывать и в других местах. Ты прав. Это не значит, что я стал меньше любить тебя. Ты для меня отец. Спасибо. Это тебе спасибо, дядя. Без тебя у меня бы ничего не было. Ты преувеличиваешь. Нет, и ты сам это знаешь. Тебе нравится Марианна, спросил Олег Павлович. Да, она хорошая девушка, ответил Константин серьезно. Тебе не кажется, что она слишком молода для меня? Нет, не кажется. Возраст браки вообще дело десятое, главное, чтобы люди любили друг друга. Костя заметил, что в уголках дядиных губ затаилась ироничная усмешка. Пусть не страстная любовь, проговорил племянник, но хотя бы симпатию, уважение. Тарнавский весело рассмеялся. Что смешного я сказал? насупился Константин. Извини, Костя. Просто слушая тебя, я вообразил, что ты человек немало проживший на этом свете, а я неопытный юнец. Но ведь я не это имел в виду, пылко возразил Константин. Конечно, нет. Но твоя забота обо мне так трогательна. Костя замолчал. Послушай, а ты не хотел бы наконец перейти работать в мою компанию? Костя покачал головой. Нам бы так хорошо работалось вместе. Дядя, я пока не готов. Хорошо. Тогда я, пожалуй, с твоего позволения, буду спать. Костя встал. Завтра утром приедет Нина, у меня будет насыщенный день. Да, дядя, спокойной ночи. Спокойной ночи. Оказавшись за дверью, Константин облегченно вздохнул. В коридоре не было ни Марианны, ни Саши уже хорошо